Прибегало все больше и больше больных. Сам он, правда, сознавал, сколь ограничены его познания. Мусульманская наука врачевания, — объяснял он канонику, — уже давно топчется на одном месте. С тех пор, как Аль-Гацали в своей нетерпимости объявил всю науку, непочерпнутую из Корана ересью, лекарское искусство мусульман — пошло на убыль. Теперь передовое место в медицине окончательно заняли евреи. Альгацали, 1058-1111, арабский философ в своих сочинениях подчеркивал преимущество веры перед разумом. Султан поступил правильно, сказал он взяв себе в личные лекарь еврея Моисея бен Маймуна. «У нас, мусульман, нет никого, кто бы мог с ним сравняться. Расцвет нашей культуры окончился. А, впрочем, — заключил он, — искусству врачевания поставлен предел самой природой. И даже архиумелый лекарь немногое может. Правильно сказал Гиппократ «Медицина» часто утешает иногда облегчает редко исцеляет архиепископу дону мартину во всяком случае не мог помочь ни один врач его рана была смертельной все это знали он сам это знал но среди царящего вокруг разгула смерти он цепко держался за жизнь пробовал работать с Требовал, чтобы дон Родриго ежедневно навещал его и держал в курсе дел. Однако у архиепископа была другая, более глубокая причина так настойчиво добиваться общества своего секретаря. Он хотел употребить оставшееся ему время жизни на покаяние и наложил на себя епитемию терпеть частые посещения дона Родриго, который своей бесконечной кротостью раздражал архиепископа. Дон Мартин лежал, нюхал лимон и то и дело вызывал на споры своего собеседника. Например, высказывал удовлетворение по поводу того, что еврей Ибн Эзра и его дочь погибли злой смертью, ибо они ее заслужили. Как он и ожидал, каноник указывал ему, что такая радость противна духу христианства. Это давало Дону Мартину повод упрекнуть Дона Родриго в слишком большом милосердии, неуместном во время священной войны. В другой раз он произносил яростную строку из воинственного песнопения Моисея. «Господь — Бог воинств» и с ласковым лукавством просил. Скажи мне, как это звучит по-еврейски, мой дорогой и многоученый брат? И когда каноник не мог припомнить, как это звучит по-еврейски, он кротко выговаривал ему. Такие слова, мой мягкосердечный друг, ты, конечно, не можешь припомнить. Но ведь эти слова звучат великолепные по-латыни, не так ли? И Господь, Бог воинств... Со вкусом повторял он несколько раз, вызывая каноника на спор. Но у того не хватало духу возражать своему неукротимому умирающему другу, приводя миролюбивые стихи из Писания. Он молчал. Больше всего заботила Дона Мартина, кого король назначит ему в преемнике. Дело в том, что архиепископ Толецкий, примас Испании, был самым могущественным человеком в Кастилье после короля. Его доходы превышали королевские, влияние его было огромно. И дон Мартин неотступно просил короля выбрать ему достойного заместителя. — Внемли словам умирающего сын мой, — заклинал он его, — Любезный нашему сердцу, Дон Родриго, человек ученый и богобоязненный, можно сказать, праведник, лучшего советчика в твоих делах с Господом Богом не найти, но для земных дел, для ратных дел он не годится».